С моря потянуло зябким ветерком, волны стали громче набегать на песок и внятно шуршали, убегая с него. Андрей решил возвращаться той улице, где была кофейня с фрегатом. Может, она открыта, наконец? Надо же отдать письмо. Несмотря на темноту, Андрей быстро нашел кофейню, но она была заперта. На двери пыльный замок, а в окнах нет света. Сначала идти было легко, луна светила почти над головой, и Андрей шагал уверенно, не наступая в выбоины. Затем улица свернула направо, и Андрею пришлось подчиниться этому изгибу. «Ничего», — сказал он себе, — «сейчас она снова повернет налево». Но улица упорно шла в ненужном направлении, и неизвестно было, что лучше, поворачивать обратно или продолжать путешествие. Наконец Андрей добрался до перекрестка, откуда темный переулок шириной чуть более... Сожжение вел наверх, и Андрей нырнул в эту щель. Подъем был почти незаметен, и Андрей прошел шагов двести, следуя неверным изгибам переулка, воздух в котором был куда более спертым и неприятным, чем у моря. И тут он услышал сзади шаги. Шаги могли принадлежать кому угодно. В конце концов, в этом переулке жили люди, и кто-то из них мог припоздниться, и вот теперь возвращается домой, мог быть такой же путник, как Андрей, идет из порта короткой дорогой, Но уговоры не помогали, потому что шаги были очень осторожными. Настолько осторожными, что Андрей слышал их далеко не все время. Андрей прибавил ходу. Он вспомнил, как когда-то в Ялте за ним тоже стучали шаги, оказались шагами хачика. К сожалению, здесь не приходилось рассчитывать на заботу гимназических друзей. Впрочем, и оснований бояться тоже не было. Чего бояться здоровому молодому человеку в каком-то несчастном, не то турецком, не то греческом городке, кстати, оккупированным родными российскими воинами. Ничего страшного, сейчас ты замедлишь шаги и дашь ночному чудаку себе догнать, он попросит у тебя закурить. Уговаривая себя, Андрей, тем не менее, шагов не замедлял, а ждал, когда переулок вольется в какую-нибудь площадь, посреди которой горит фонарь и гуляют русские патрули. Пока что переулок тянулся бесконечно, правда, от него ответвлялись закоулки или проходы, но они были еще темнее и уже. Отчаявшись отделаться от погоней и поняв, что ему остается побежать и сломать ногу, либо затаиться, Андрей, увидев темную щель между домами, на цыпочках завернул в нее и прижал со спиной к каменной стене дома. Преследователь достиг его укрытия, и легкие шаги человека, знающего, куда он идет, приостановились у входа в закоулок. Видно, преследователь сомневался, не спрятался ли туда Геур. Андрей затаил дыхание, и в горле его начало першить, что, как известно, всегда происходит со шпионами и любовниками, спрятавшимися в шкафу. В полной тишине, казалось бы, в самое ухо Андрею, мужской голос спросил что-то по-турецки, второй голос ответил изнутри закоулка. Язык был похож на татарский, но смысла вопроса Андрей не понял. Зато ответ... Его здесь нет, он, конечно же, понял Надо же было ему из всех закоулков Избрать тот, в котором его подстерегал второй преследователь Андрей напрягся Чтобы прыгнуть на первого преследователя и освободить себе путь Но не успел, потому что окно над головой с треском отворилось И оттуда раздался отчаянный женский вопль Который Андрей, не зная греческого языка Мог бы с достаточной долей уверенности перевести примерно так «Сколько можно шляться по ночам под чужими окнами, бандиты и грабители?» После того послышался стук, звон, и заготовленное заранее ведро воды обрушило свое содержимое на участников ночной сцены. Андрей не знал, какая часть воды досталась ему, поначалу показалось, что все ведро – Но по воплям в два голоса на смеси слов татарских и греческих Андрей понял, что ведро было достаточно велико и досталось всем Он отряхнулся и решил, что теперь наилучшее время, чтобы убежать И оттолкнув кричавшего турка, он помчался вверх по переулку Он готов был бежать, пока не упадет от усталости Но через несколько десятков шагов оказался на довольно обширной площади С мечетью и торговыми рядами Площадь была достаточно освещена луной Андрей обернулся и увидел, как из переулка выбегают два человека и бегут к нему, бегут молча и быстро, так что никаких надежд на ошибку не оставалось. Любой человек, желающий поговорить с тобой или выяснить отношения, обязательно тебя кликнет, покажет жестами, что намерен привлечь твое внимание. Эти двое бежали, как собаки-баскарвилий, в полной тишине, будто онемев, оскались и не тратя ни граны энергии на крики или жесты. Их задача – догнать, загрызть. Взгляда, брошенного Андреем через плечо, было достаточно, чтобы увидеть, что в руке первого сверкнул нож. Андрей выбрал самую широкую из улиц, ведущую от площади, при том ту, что вела по его расчетам к центру. Андрей мчался так, как никогда в жизни. Улица была темной, но впереди было светлее, там горели окна. Неожиданно совсем рядом отворилась дверь и кинула на мостовую прямоугольник света. Несколько человек выходили из кофейни. Андрей повернул к открытой двери. Он хотел спрятаться там, словно свет отпугнет грабителей. «Пустите!» — и крикнул он людям, которые остановились в дверях, не сообразив еще, что происходит. Те сразу загалдели по-гречески и стали отталкивать Андрея, словно отдавая его на растерзание бандитам. Они смеялись, а Андрей по-русски кричал им «Вы что, не видите? Это же бандиты!» Преследователи остановились в шагах в двадцати. Они стояли, готовые кинуться на свою жертву вновь. Один из греков что-то громко спросил у преследователей, и те не ответили. Андрей всей понял, что возникшая пауза в его пользу. Второй грек задал тот же вопрос, но уже настойчивее, последовал ответ, краткий, злой... И тут же, взрыв голосов тех греков, что окружили Андрея, один из них даже отделился от группы и пошел к нападавшим, но бандит поднял нож острием вверх, как бы любуясь им, медленно шагнул навстречу греку, тут же из дверей верно выскочил толстый мужчина, он опрокинул один из пустых столиков, что стояли на мостовой, потом вытянул руку вперед, и Андрей понял, что у него в руке пистолет, последовала вспышка и негромкий, за возбужденными голосами выстрел. Воплем откликнулся один из нападающих, и нож, звякнув, упал на каменную мостовую. Заблестел ярко и холодно. Андрей лишь поворачивал голову туда-сюда, как зрители на соревнованиях по лаун-теннису. Раненый турок сел на мостовую. Он нагнулся к вытянутой ноге и быстро заговорил. и отчаянно, но его товарищ, вместо того, чтобы помочь, Побежал прочь, его никто не задерживал, потому что все сгрудились вокруг раненого и галдели так, словно поймали самого дьявола. В домах открывались окна, и голоса, большей частью женские, спрашивали, что произошло. Андрей стоял в стороне и не знал, что ему делать дальше, и тут ему на плечо легла рука. Он чуть не лишился чувств от страха, так это было неожиданно. Оказалось, всего-навсего поручик Митин. «Прибежали на шум», — сказал Митин. «Вижу знакомая фигура. Зря вы тут стоите, мало ли что. Идите-ка спать, вас это не касается». «Спасибо», — сказал Андрей. «Сейчас воспользуюсь вашим советом». «А что, разве вас не интересует, что здесь произошло?» «Мы никогда не узнаем, мы их тарабарщине не обучены». Ах. «К сожалению, все не так», — сказал Андрей. «Виновник всего переполоха я. Это за мной бежали» и он рассказал Митину о том, что произошло. В это время пришел местный полицейский в сонный и злой, и началось долгое выяснение. Откуда-то появился фельдшер, который начал перевязывать стонущего бандита, на что последовали возражения и новая волна криков. Юрий объяснил, что на Андрея напали турецкие грабители, но они забежали за ним в греческий квартал. Куда, пока русские не ушли, туркам появляться без нужды не следует. «Впрочем, давайте я вас провожу до гостиницы», — сказал Митин. «Я тут одного солдата для порядка оставлю, но думаю, они без меня разберутся». До гостиницы оказалось совсем недалеко. Кофейня, у которой ранили бандита, располагалась на той же улице. «Как же меня выследили?» — спросил Андрей. «Наверное, пока вы по берегу моря гуляли», — сказал Митин, «там всегда шивается всякая шантропа. А когда вы отправились домой переулками, они решили воспользоваться моментом». «Но один из них подстерегал меня на полдороги. Они тут все переулки знают, как вы у себя дома. Вы сами откуда? Я из Симферополя. А я москвич», — сказал Митин. «Коренной москвич». «Я в Москве учусь, в университете», — сказал Андрей. И замолк. «Потому что он учился там по земному счету столь давно?» «Я там многих знаю», — сказал Митин. «Я сам из вольноопределяющихся, только с зимы пятнадцатого в школу прапорщиков пошел». Они остановились у гостиницы. У дверей стоял мотор, в котором спал шофер. «С завтрашнего дня мы начинаем раскопки», — сказал Андрей. «Я буду рад, если вы найдете время нас навестить». Митин поблагодарил его и откланялся. Андрей вошел в вестибюль. Запахи перегара, дешевые помады чеснока были настолько густы, что Андрей остановился в дверях, не в силах преодолеть эту стену. В вестибюле, как и прежде, дым стоял коромыслом. Андрей чувствовал смертельную усталость, при которой никого не хочется видеть и слышать, только бы забраться в норку и заснуть. Портье достал из ячейки ключ Андрея на отполированной тысячу рук деревянной груши. «Вас спрашивали?» Он достал из ячейки визитную карточку. Андрей с удивлением прочел на карточке имя, написанное по-гречески и по-французски «Мадам А.И. Теофилата. Антрепренер». Внизу быстрым тонким почерком было приписано по-русски «Завтра в два часа пополудни в Луксоре» и «Неразборчивая подпись».